Глава 16. Шагнув в гостиную, я что-есь силы завязала. В ответ раздался такой же громкий виск, переходящий в ультразвук. Существо, а это было именно существо, дёрнулось и подпрыгнуло. Лохматое нечто овальной формы с крошечными лапами вместо ног и длинными почти до пола руками. Шерсть, на вид жёсткая, яркого кислотно-зелёного цвета. Невольно задумалась, будет ли существо светиться в полной темноте. "Леди Маша, почему вы кричите? Он же добрый", рассмеялся Дорн. Я согласиться с мальчишкой вот так сходу не могла. Ребёнок с детской непосредственностью взирал на существо словно на волшебное. Хотя о чём я? Конечно, это и есть волшебство, ибо вот это больше похоже на ожившую игрушку, чем на кого-то разумное. "Леди Маша," Существо обернулось ко мне. Маша. Красивое имя, доброе. Ты человек, а я викифи. Существо смотрело на меня большими овальными глазами цвета морской волны. На лице тоже была длинная шерсть, отчего нос практически незаметен, лишь бугорок. А рот и вовсе можно распознать лишь когда он открывается, так же как и язык, змеиный, раздвоенный, но неожиданно синего цвета. Что вам надо? практически прошептала я едва слышно. Слежу за домом. пожала она плечами. Я даже не могла понять, какого пола существо. Голос был нейтральный, что ли. Мог быть как женским, так и мужским. Вы домовой? я нахмурилась. В моём представлении домовые выглядели иначе. Нет же, я в кефи хихикнула в ответ. Не понимаю, видимо, от шока логика мне отказывала. Существо приблизилось ко мне. Я вжалась в стену, но не отвернулась, очарованные глубиной глаз, они словно омут затягивают. А тем временем в кефи протянула лапок к моему лицу и дотронулась до лица. Тёплая Я никогда не видел прежде чистокровных людей. А как же Дорн? Я покосилась на мальчишку, который внимательно прислушивался к нашему разговору. А он не человек, полуоборотень. Бесподобный взгляд Викифи скользнул по Дорну. Волчонок ещё не обратившись, но уже скоро, совсем скоро. Я тяжело вздохнула. Обертень. С ужками лисы я уже смирилась, сколько мне потребуется времени смириться с волком. Я вновь взглянула на дорна. Мальчишка смотрел на нас перепуганно. Во взгляде мольба, просьба о поддержке, а я поняла, что смирюсь. Уже смирилась. Этот волчёнок мой, целиком и полностью. Как к тебе обращаться? Я перевела тему разговора. Имя есть? Нет имени, а надо. Мы можем придумать, успокоила я существо. Хотя бы пол скажи, ты мальчик или девочка? Я не знаю, растерялся Викифи. Наверное, мальчик. Наверное, пробормотала я. До меня начало доходить, что передо мной едва ли не новорождённое существо. Оно разговаривает как ребёнок, любопытно как ребёнок, но много всего знает, что не поддавалось моей теории. Ты мне нравишься, сказал Викифи и протянул руку, хватая меня за плечо. Хочу быть как ты. Секунда, и опять мой дикий визг на весь дом, потому что напротив стояла я, точнее, моя полная копия. И нет, не такая, как сейчас, а та, что осталась на земле. Женщина средних лет, уставшая, но добрая, с безумно грозными глазами. "Нет!" Векифи отшатнулся и встряхнулся, снова превращаясь в себя. "Но почему я не стал таким же, как ты?" "Я думаю, ты видишь душу", с грозной улыбкой ответила я. "Такой я была до попадания сюда." Но я хочу быть такой, как ты сейчас. Насупился Векифи. Да, упрямство не занимать, но надо что-то делать. Почему ты не хочешь остаться таким же, как сейчас? Мягко спросила я и переборов страх погладила по руке. Шерсть оказалась очень мягкой, словно шиншила, только волоски длиннее. У тебя там солнышко. Векифи показал пальцем на мою грудь. Оно светится. Вопросов становилось всё больше и больше. Буквально с каждой минутой общения с малышом, но задать их пока некому. Может, Тильда расскажет? Малыш, я не могу видеть, как это делаешь ты, но могу заверить, что ты самое чудесное существо, которое я когда-либо видела. Ты не врёшь. Детёныш склонил голову на бок, как собака, когда услышала что-то любопытное или странное. Ты ещё и улавливаешь ложь, констатировала я, не зная плакать мне или смеяться. Где твои родители? У меня их нет, пожал плечами волшебный ребёнок. Я просто был в лесу, а потом очутился здесь. Так. Надо подумать. Я села в кресло и сжала пальцами виски. Дорн, ты когда-нибудь видел Викифи? Нет. Растерянно покачал головой мальчишка. Ни разу и не слышал. "И что же нам делать?" спросила я больше у себя, чем у детей. "Нам надо возвращаться домой, но я не знаю, можно ли взять Вики с собой. Одного оставить не могу, ребёнок же". "Леди Маша, вы идите, а я посижу здесь", предложил Дорн. Но я покачала головой. "Тоже плохая идея. Оставить двоих детей в волшебном доме" А вдруг что? Мне надо уйти? встревожился Волшебный малыш. Нет, что ты? бросилась я успокаивать панура опустившего плечи Викифе. Мы тебя не гоним никуда, и я, кажется, придумала, что нам делать. Дорн, беги домой и скажи Айрин, что постельное брать не нужно, только одежду и еду. Если Тельда и Джен уже дома, все идите сюда, а я побуду здесь. Еда. Викифи облизнулся. Я хочу кушать. А что ты кушаешь? Поинтересовалась я, надеюсь, что это милое существо ест обычную еду. Я ел в лесу ягоды, было вкусно, но мало. Так, Дорн, давай к обегом. Если никого из взрослых не будет, то скажи Айрин, пусть передаст Тельде, чтобы та шла сюда немедленно. А сам возьми еду и возвращайся быстрее. Сказала я мальчишке встревоженная, что ребёнок ел только ягоды. Моё детство прошло без изысков, но что такое голод, знала не понаслышке. Студенческие годы прошли как раз в эпоху дефицита и безработицы. Университет не кормил, на подработках платили столь скудно, что я и не знала, смогу ли купить вечером хоть что-то из еды. Потом замужество, рождение ребёнка и постоянное чувство голода. Но это ничто по сравнению с тем, как смотреть на собственного малыша и понимать, что он не ел весь день, и надеяться. Надеется, что муж придёт хотя бы с несколькими картофелинами. Даже спустя 20 лет я не могу спокойно смотреть на голодных детей без паники. Хотя прекрасно понимаю, что вот прямо сейчас от голода Вики не умирает, потерпеть может. Дорн убежал, а я решила, что самое время обследовать дом. Я протянула руку к столу, чтобы положить договор, который до этого сжимала в руках. Но как только я протянула руку, из свитка вылетел кусочек бумаги. Интересно, что это? Положив свиток на стол, я взяла бумажку, сложенную в несколько раз. Развернув, прочла содержимое и безвольно откинулась на спинку кресла. Ну и что мне с этим делать? Написано было тем же почерком, что и послание в свитке. Всего три слова: "Позаботьтесь" о нём. Прекрасно. Вот бы ещё кто мне объяснил, как заботиться о существе, о котором не знаешь практически ничего. Ладно, может, Тильда что-то знает. Всё-таки, видимо. Может, придумаем, как тебя назвать? предложила я стоявшему в растерянности Викифи. Маша это твоё имя? задумчиво поинтересовался малыш. Да, кивнула я. Давай и тебе придумаем. Я хочу имя Маша, заявило это чудо. А своё особенное не хочешь? Предприняла попытку переубедить малыша. Например, Вик. Вик? Викифи задумался. Да, мне нравится. Теперь меня все будут называть Вик? Именно, милый, рассмеялась я. Надеюсь, что это действительно мальчик, а то мало ли? Первичных признаков не видно. Я Вик, повторил малыш, словно смакуя новое слово. "Идём, я покажу тебе дом", предложила я. "Надо выбрать тебе кровать". "Кровать? А зачем?" "Спать на ней?" растерялась я, обескураженная таким вопросом. "Викифини спят в кроватях", поведал малыш. "Мы спим высоко, чтобы звери не достали". "Но в доме нет зверей". Да и деревьев тоже растерялась я. Я не смогу уснуть на кровати, запротестовал Вик. На кровати нам спать опасно. Я тяжело вздохнула. Смогу ли я уговорить ребёнка? Смогу, но чувствовать он себя будет отвратительно, а то и не спать всю ночь. Если судить по его знаниям, по рассуждениям, то он хоть и маленький, но очень многое знает. Память предков Если так, то на кровати он и правда спать не сможет. Ему не обязательно дерево, но главное, чтобы было высоко над полом. Тогда он инстинктивно расслабится. Кровать под потолком с лестницей, которую можно сложить? Возможно. Но что делать вот прямо сейчас? Я не в состоянии соорудить постель за несколько часов, да и мебельный магазин за забором не стоит. Задумавшись, я открыла дверь в детскую и услышала радостный вопль Вика. Вот. Вот там я буду спать. Я проследила за счастливым взглядом ребёнка и обомлела. Прямо под потолком висел самый настоящий гамак с тонким матрасом внутри. А забраться на него можно по канату, который спускался почти до пола. Значит, дом и о тебе позаботился, усмехнулась я. Ну что же, кровать у тебя есть. Дом позаботился. Удивился век. Но это не он. А кто же? Я замерла. Ну же, давай, раскрой тайну, кто всё это сделал? Лесная дева, как само собой разумеющееся, ответил Вик. Это её дом, а мы гости. Гости. Хотелось бы остаться здесь, но в свидке ясно дали понять, что в доме можно жить только временно. Думаю, это правильно. Мало ли кому может понадобиться домик. Следующий час был познавательным для Вика. Он знал многое, в том числе такие вещи, которые не подвластны простому человеку. Но что касается мелочей, Вик не знал, что такое ложка, что такое баня и зачем она нужна. Не знал, что существует домашняя кошка, хотя о том, что есть рыси и пумы в Корсе, такое ощущение, что он из другого мира или из глуши, где никогда не было людей. Но Вики фи знали о их существовании. Когда вернулся Дорн, я облегчённо выдохнула. Слишком долго мальчишка отсутствовал. Оказывается, он успел рассказать детям о новом друге, а те в свою очередь не отпускали его до тех пор, пока не узнали все подробности. Тильды и Джин ещё не вернулись, а дети уже практически всё собрали. Осталось немного, и могут отправляться сюда, но обязательно дождутся взрослых. Я посадила Дорна и Вика обедать, а сама вышла на улицу. Мне нужно подумать. Вик хоть и милый и хороший ребёнок, но он может создать проблему. А что, если его заберут на какие-нибудь опыты? Или решат уничтожить, посчитав опасным? А слухи разойдутся быстро. Сначала по деревне, потом за её пределами. И что делать? Попросить волшебного малыша притвориться человеком? Не хотелось бы, но, видимо, придётся. Я устала облокотилась на стену и подняла глаза к небу. Что же в этом мире так много ненужных малышей? За что с ними так? Ещё пожить не успели, а уже горе познали. Я вытерла непрошеннные слёзы и хотела вернуться домой, но со стороны леса послышался хруст веток. Обернувшись, я заметила девушку. Она стояла у самой опушки в белом платье до пят. Из-под подола виднелись обнажённые ступни, истерзанные мелкими красными полосами. Девушка молода, может, лет двадцать. Не намёк и на косметику, но кажется, что над лицом поработал прекрасный визажист. Густые брови в разлёт, такие же чёрные, как и распущенные длинные волосы. Ярко выраженные скулы окрасил румянец, а губы словно нарисовали ярко-алой помадой. Кожа лица и рук словно фарфоровая, тронешь, и девушка упадёт мелкой крошкой к ногам. «Вам помочь?» Громко спросила я девушку, но она отрицательно качнула головой и поманила меня к себе. Плавные движения руки завораживали. Я словно под гипнозом сделала шаг, ещё шаг. Девушка едва заметно кивнула и, повернувшись ко мне спиной, исчезла в лесу, скрывшись за деревьями. Эй, ты куда? крикнула я ей вслед. Вопреки здравому рассудку, я бросилась за ней. Не знаю почему, но мне было важно догнать красавицу, добиться ответа. Девушка мелькала между деревьев, а я, словно привязанная, бежала следом. Догнать, ни в коем случае не упустить. Чувство тревоги нарастало, как только я думала, что надо вернуться к детям. Паника охватывала с головой, до трясущихся рук и неконтролируемых слёз. Впереди показалась пещера. Возле неё и замерла девушка. Она обернулась лицом ко мне и поманила. Я не хочу туда идти, прошептала я, но покорно продолжила идти вперёд к чёрному проёму. Не бойся, услышала я шёпот. Но этого не может быть. Губы девушки ни разу не разомкнулись. Я смотрела на неё не моргая. Ты нужна там. Зачем? Я насторожилась. Что меня там ждёт? Не бойся. Девушка повернулась спиной ко мне и шагнула в чёрный провал. Но я не хочу, всхлипнула я против воли, двигаясь вперёд. Перед входом в пещеру зажмурилась, что есть силы. Упаду? Да и чёрт с ним. Страшно до да колик в животе, и не только из-за темноты, но и вообще из-за всей этой ситуации. Помоги ему. Вновь услышала я голос, а следом тихий стон. Распахнув глаза, я вздрогнула и отступила. Прямо у моих ног лежал мужчина. Я бы подумала, что он мёртв, если бы не стон, потому что крови было очень много. Помоги ему. Девушка стояла по другую сторону от мужчины и смотрела на меня бездонными синими глазами с отсутствующим зрачком. Помоги. Но я не могу, воскликнула я. Мне как минимум нужно чем-то промыть раны, перевязать, может даже шить. У меня ничего нет, пойми. А до дома я его не дотащу. Я вообще сомневаюсь, что найду дорогу домой. Девушка опустила голову, склонив ее на бок, и с жалостью посмотрела на раненого. Опустившись на колени, она убрала с его лица слипшиеся волосы и погладила небритую щеку. Сердце сжалось от увиденного. В этом движении было столько нежности, столько любви, столько надежды. Подняв голову, девушка посмотрела на меня. «Помоги». «Хорошо». Сдалась я, приседая перед телом. Почему я вообще его вижу, хотя вокруг нет ни одного источника света? Не знаю и не думала об этом. Просто расстегнула накидку и ей же вытерла кровь с груди и живота. Ранение явно сильное, да и кровь он потерял немало. Выживет ли? Сомневаюсь. Без нормальной медицины или магии это невозможно. Только ждать, когда мужчина умрёт и закрыть глаза, пожалев спокойно уйти в иной мир. А ведь он красив и похож на девушку. Что? Я подняла голову, чтобы сравнить их, но с удивлением и страхом поняла, девушки нет. Она просто исчезла. Что за чертовщина? Эй, ты здесь? спросила я, надеясь, что она вот-вот появится. Но ничего. Я вскочила на ноги, озираясь. Что мне теперь делать? Я одна с умирающим человеком посреди леса. Что мне делать? Митания прервал тихий стон. Опустившись на колени перед мужчиной, я положила руку ему на щёку и тихо позвала: "Эй, мистер, вы меня слышите? Можете открыть глаза?" Раздался новый стон. "Это бесполезно. Даже если я найду путь домой, я просто не успею вернуться сюда с помощью. Да и не факт, что снова отыщу эту пещеру". Я села рядом и тяжело вздохнула. Не могу бросить человека умирать в одиночестве. Это слишком жестоко. Мне очень жаль вас, тихо заговорила я. Но я правда не могу помочь. Магии во мне нет, а бежать за помощью я даже не знаю куда. Простите, пожалуйста. Я тут посижу рядышком. Вы просто знаете, я здесь. Может, так вам будет спокойнее? Я взяла мужчину за руку и сжала ладонь. Не знаю, слышит ли он меня, чувствует ли прикосновение или тепло, но мне хотелось помочь хоть как-то. Рану я осмотрела. Она была сильно загрязнена и кровоточила. Я как могла очистила, убрав веточки и листья, а сверху положила угол плаща скомков его. Не знаю, остановится ли кровь, но так хотелось надеяться. Стянув со своих плеч накидку, я укрыла мужчину, понимая, что его вероятно морозит. Как тяжело смотреть на человека и понимать, что помочь ему не в силах. Так жаль такой молодой, вероятно, ему и 30 нет. Что же такое произошло, что он умирает здесь, а не в кругу своей семьи? Как же так? Почему? услышало я тихо. Я резко посмотрела на лицо мужчины. Он повернул голову в мою сторону и теперь смотрел на меня такими же бездонными глазами, как и у той девушки. Почему ты не уходишь? Едва различимо спросил мужчина. Я не могу вас бросить одного, призналась я. Это хорошо, вздохнув, сказал мужчина и прикрыл глаза. Только не отпуская руку,